Глава 5. Вымотавшись до полусмерти, Дарф и Стормен хмуро смотрел на Киржака Чёрного запавшими глазами. Тот выглядел ничуть не лучше. После окончания войны оба не спали уже несколько суток подряд. Но на отдых времени не было от слова совсем. Им двоим требовалось многое обсудить перед общим собранием координаторов, поскольку ситуация оставляла желать лучшего. Как будто победа, но при этом откровенно пирова, и ментаты это хорошо понимали. Даже более чем хорошо. Похоже на то, что ады Арн и безумные барды просто попользовались ими, как известным резиновым изделием. Очень неприятно было это осознавать. Причем другого выхода, кроме как участвовать в войне с Юой и Жерк, все равно не было. Оказаться под властью этих псевдоморалистов не хотелось никому. Они хоть что-то объяснили, устало поинтересовался граф. Почти ничего, раздражённо проворчал старый орк. Как всегда, отделались общими словами. Но что-то они всё же сказали, настаивал дварф. Что именно? А, что-то сказали, тяжело вздохнул киржак. В общем, по их словам, некая группа разумных из сферы творения перепутала сеть с игровым пространством и начала реализовывать в ней свою игровую стратегию, не понимая, что оперирует реальным мирозданием. Игровики изъяли в специально созданную, полностью закрытую вселенную самые перспективные миры, вызвав тем самым сильную дестабилизацию зон ответственности многих систем контроля. Именно они стояли за Ио и Жирк, избрав их своим внешним эффектором. В общем, это все. Но позже мы сможем выяснить и чё, и что. Поскольку свидетелями многих событий в упомянутой закрытой вселенной, причём событий решающих, являлись члены экипажа двух крейсеров Светлый рассвет, приписанного к одному из флотов Arnlark. Он провалился в эту псевдовселенную в момент появления первых аномалий. Думаю, нужно дождаться его возвращения домой, чтобы как следует допросить его офицеров. Предварительный доклад двух капитанов Вериху мне прислали, но там слишком много требует объяснений. И Как ни странно, но именно на этом корабле собралась компания, в итоге разобравшейся с вышеописанной ситуацией. Поэтому его экипажу известно намного больше, чем кому бы то ни было из нас. Компания заинтересованно приподнял левую бровь граф. Хм, именно. Не знаю, как ещё назвать это сборище разгильдяев. Насмешливо хмыкнул старый орк. Сам посуди. Неродивая ученица безумного барда, не слушающая учителя, но при этом одна из сильнейших среди них. связующая безумного барда, аристократка с малоразвитой планеты, наследный принц, еще не вышедший в космос империи, где идет век пара, наши Аарн в большом количестве, адмирал федерации Арао Ден, из одной вселенной с объединением Этеан, выходца из Советского Союза, с одного из вариантов Земли с другой историей, так там сейчас называется Россия, и много кто еще. Все вместе они смогли обнаружить натворивших бед разумных из сфер и остановить их, доказав, что те действуют в реальном мире. Для игровиков это, по словам Лара, стало огромным шоком. Этих паскудников, кстати, за гибель по их вине многих миллиардов ни в чем не повинных разумных, слишком легко наказали, с моей точки зрения. Я бы наказал их куда жестче. Недоумков всего лишь воплотили в физические тела, перекрыв доступ в сферы. Им придётся заново прожить несколько сотен жизней, чтобы вернуться на прежний уровень развития. Если смогут, конечно. Наказание жутковатое. Повёл плечами Дарв, ему стало не по себе. Не понимаете, что в нём такого жуткого? А представьте себе, что вас лишили магии, знаний и опыта, а потом загнали в слабое тело, живущее мизерно мало, по вашим меркам. — Вам надо прожить несколько сотен или даже тысяч раз этот низерный срок, не имея никакой возможности заниматься тем, что вам близко и дорого, но при этом отлично все помня. Теперь понимаете? — Га-а-а! — передернула Кержака. — Если посмотреть с такой точки зрения, то наказание действительно очень жесткое. — Мы ведь даже представить не можем себе возможности существ из сфер, — вздохнул граф. — Думаю, они грандиозны. «Нам легко принимать окружающую нас реальность только потому, что мы не знаем, без чего нам приходится обходиться. А вот знать и не иметь возможности получить – это очень тяжело. Не хотел бы я себе такой судьбы». «А кто хотел бы?» – нервно поежился старый орк. «Ну, по заслугам. Решить, что реальность – это игровой мир. И начать в нем развлекаться, даже не попытавшись понять, где оказался. Кто мешал им выяснить, куда попали?» «Никто. Только собственная лень и безалаберность». Сколько разумных по их вине ушло на досрочные перерождения. Лару упоминал, что из-за их игр многие миры, причём развитые миры, полностью обезлюдели. А значит, счёт идёт на десятки, если не сотни миллиардов. Если честно, им бы ещё испытать на себе всё, что чувствовал каждый пострадавший по их вине. Вот это было бы в полной мере справедливо. Мне больно вспоминать всех наших, погибших в этой бессмысленной войне. А ведь её не было бы, если бы не тупые игровики. «Я вас хорошо понимаю», – задумчиво посмотрел на него Дарф. «Но, к сожалению, ничего не даст. Проблем у нас и сейчас огромное количество. Да, мы победили в войне, но происходящие деструктивные процессы ничуть не замедлились, а наоборот, ускорились. Вы помните, как Лар Дальдалева нас пропесочил? И наш разговор после этого. Вы проверяли Эгрегоры, стран галактики и сфер? Ведь собирались». «К своему стыду, вынужден признаться, что не проверял». — побагровел от стыда киржак. — Меня что-то отвлекло, а потом... Потом я просто забыл. — Вы забыли? — слегка расширились глаза графа. — А вот это очень нехороший признак. Сами вы забыть такого никак не могли, да еще и с вашим биокомпом и его бездонной памятью. Вас однозначно кто-то заставил забыть. Утверждаю это со всей ответственностью. — Пожалуй, вы правы. Задумчиво покивал старый орк, удивившись, каким образом он не вспомнил о столь важных вещах. Это действительно могло означать что угодно, но скорее всего дарв прав. Чьё-то ментальное воздействие. Но чьё? Полагаю, терять времени нельзя. Нужно срочно проверить, что происходит с грегорами. Пристально посмотрел на собеседника дарв. Только вызовите других магов для контроля и страховки. Думаю, следует позвать как минимум Израиля, Михаила, Николая, Сёмина, Касру и Альмию. Шесть ментатов такого уровня смогут защититься от кого угодно. Особенно, я думаю, надо остерегаться во время подъёмов сферы. Раз кто-то настолько не хочет, чтобы вы увидели, что происходит с Грегорами, он не мог не принять мер против этого. Я тоже подстраховыю с нижних уровней менталов. Есть у меня кое-какие наработки, позволяющие чувствовать себя там, как рыба в воде, оставаясь невидимым для местных обитателей. Возможно, удастся понять, кто и что попытается повлиять на вас в процессе подъёма. Киржак хмуро посмотрел на него и медленно наклонил голову. Бывший враг полностью прав, а он, старый недоумок, позволил кому-то водить себя за нос. Непозволительная опролошность. Придётся, помимо всего прочего, в глубокой медитации проверить свой разум на ментальные закладки. Раз прошляпил такое, то мог и их наложение пропустить. Но раз кто-то сумел сделать что-либо подобное, то уровень этого кого-то чрезвычайно высок. Это даже не маг, а кто-то повыше, как бы не сверхсущность. Но Арны могут с ним справиться. Иначе тот же Лардаль Дальдалеван взял бы это на себя. Достаточно вспомнить, как он славистно отхлестал их словно нашкодивших ребятишек. А самое обидное вполне заслужено. Старый орк отправил сообщение ученикам, попросив срочно прибыть по указанным координатам на знамя, где они с Дарвом встречались. Первым в кают-компании мета корабля появился Израиль. Окинул задумчивым взглядом учителя и графа, сделал какие-то свои выводы и спокойно сел в ближайшее кресло, понимая, что раз позвали, то объяснят зачем. Нужно просто дождаться остальных. Они прибыли в течение 20 минут. Последней стала Касра, которую маги с радостью поприветствовали. Не всем и чудовелось пообщаться с ученицей после того, как она пришла в себя. Киржак вздохнул и коротко поведал о выводах, которые они с Дарвом сделали. А ведь это не только с вами было, учитель, задумчиво произнёс бывший равин, когда старый орк умолк. Нам всем в последнее время и в голову не приходило сходить в сферы. Я раз 10 собирался, но в последний момент что-то отвлекало, и я забывал о своём намерении. Со мной такое тоже случалось, добавил Сёмин. И со мной, призналась Альме. Думаю, со всеми это происходило, скривился Михаил Борохов, ухватившись за ус. На его лице отображалась крайняя степень досады. Бывший казацкий исаул никак не мог поверить, что и он опростоволосился. Мне заранее не нравится этот кто-то. Надо бы его отловить и поспрашивать толком. Такие вещи без причины и важной причины не делают, не со всеми возразила Касра. Со мной ничего подобного не было. Возможно, потому, что меня ещё не успели принять во внимание. Я вернулась совсем недавно. Буквально вчера я поднималась к границам сфер, хоть до врата не дошла, и сразу могу сказать, что в ментале что-то неладное творится. Обычных его обитателей не видно. Появились какие-то странные образования, чем-то напоминающие кляксы с щупальцами. Причём они все словно насажены на извилистую колючую ветвь и непонятным образом связаны между собой. Я посчитала, что меня всё это не касается, проработала интересующие вопросы и вергнулась в тело. А теперь думаю, что зря. — Не зря, — возразил Николай Шаронский. — Ты была одна. Пусть ты и сильна, как никто другой, но в одиночку можно многое упустить. Очень хорошо, что теперь мы знаем о происходящем. Но информацию об этом надо немедленно передать всем двархам, ментатам и разумным биокомпам Ордена, чтобы в обязательном порядке сохранили, причем максимально защитив. Нас не должны опять суметь заставить забыть о сферах и эгрегориальном воздействии. Разумно согласился с ним Киржак и попросил Дарва открыть максимальной ширины канал связи в княжество. Быстро вызвав великого князя, он попросил сделать связь циркулярной со всеми значимыми подразделениями ордена Арн, княжества К.Л. Энах, республики Трирон, скопления Парк и империи Сторн, причем установив наивысший тревожный приоритет. Также следовало подсоединить к общему каналу государственные информационные сети разведывательных структур Фарсона и Кирсиаля. Сообщение о том, что против них всех уже который год неизвестно кем ведется тайная необъявленная война, стало шоком. Причем эта война ведется неизвестно кем. Не успели покончить с угрозой Юо и Жерк, как пришла новая беда, объявился новый враг. Но просьбу Киржака, хранитель информации о случившемся в хранилищах данных, все выполнили без прикословно. Никому не хотелось снова забыть о происходящем и тем самым остаться беззащитным перед чужими манипуляциями. Общим решением стало как можно быстрее отправиться к сферам творения и проверить, что происходит с агрегатами государств обитаемой галактики. Но делать это на мета корабле Дарвы и Тормона, который было легко отследить и уничтожить вместе со всеми находящимися на нём, не следовало. Лучше на Кельтане, причём в особо защищённом подземном бункере, куда срочно вызвали практически всех ментатов Ордена для дополнительной защиты. Раз непонятный враг сумел даже киржака чёрного заставить забыть о походе в сферы, то силы у него хватает, и он крайне опасен.